Парень в цилиндре начал бить кулаком в дверь Удары получились негромкие, они таяли в зимнем воздухе Разозленные шумом вороны поднялись с деревьев и летали, каркая над площадью «Молчат!» — закричал парень, оборачиваясь к напрягшейся толпе «Трепещут народного гнева!» Толпа ответила утробным гулом Чтобы еще более испугать врагов народа, засевших за толстыми стенами Парень ударил плечом в дверь Дверь была толстая, надежная, она даже не дрогнула. Толпа была возмущена трусостью полицейских и судейских. Тут, презрев опасность, к парню подбежала чахоточная Чернякова в лиловой шляпке, и они начали бодать дверь вдвоем. Толпа подбадривала их криками, постепенно сдвигаясь к входу в суд От того, что в каждом было желание участвовать, но желание пока робкое, таящееся в недрах толпы Внутренний напор становился все более цепким и тягучим, пока не разрядился внезапном оглушительным звоном Кто-то из толпы кинул камень в окно второго этажа, стекла вдребезги. На несколько секунд стало совсем тихо Многие даже отступили назад в опасении месте за такой поступок А потом по стеклам посыпались камни Кидали все, и мальчишки, и пожилые дамы Это было бурное развлечение И люди спешили кинуть хоть что-то Хоть кусок промерзшей грязи Только бы успеть, пока еще остались невыбитые стекла Все больше становилось помощников у подростка и в чахоточной Вместе с ними они бились в дверь, но та не поддавалась Очевидно, надо было взломать замок Но пока что никто до этого не додумался Может потому, что во взломе замков Есть нечто противоречащее Честному революционному штурму Беккер С нетерпением, наблюдавший за этими событиями, уже пришел к убеждению, что в здании суда нет ни души. Это чувствовалось и потому, как покорно разлетались стекла, и по гулкой пустоте, которой отзывался дом на удары в дверь. И тогда Беккер принял решение, выделявшее его из толпы, потому что оно шло наперекор ее решениям и вкусам. Протиснувшись за спинами заполнивших площадь людей, Беккер вошел в полуоткрытые ворота за зданием суда. оттуда во двор Двор был совсем пуст, и черный ход заперт. Беккер достал гвоздодер, подцепил его острым, раздвоенным концом дверь у замка и с натугой вывернул язычок. Дверь распахнулась быстро и послушно. Внутри было пусто, шум толпы сюда не долетал. Из-за революционера, штурмующего Бастилию, Беккер превратился сразу в банального взломщика, которого можно взять за воротник и отвезти в участок. Беккеру хотелось бы попасть в кабинет Вревского раньше, чем в здание ворвутся революционеры, но шансов на то было немного. Единственное, что утешало, никто, кроме Беккера, не имел уже готовой программы действий. Поднявшись на второй этаж, Беккер повернул направо по пустому коридору. Окна коридора выходили на улицу. Осколки стекол устилали коридор, будто лужицы. Они отражали синеву казенных стен и серое небо. С улицы доносились голоса. Беккер осторожно подошел к окну и И выглянул наружу, стараясь сделать это так, чтобы самому не попасть кому-нибудь на глаза Но никто и не обратил на него внимания Толпа утекала, как песок в песочных часах, в открытую дверь Ее только что взломали или открыли И тут же шум переместился с улицы внутрь здания Превратился в топот многих ног по лестнице В хлопанье наугад раскрываемых дверей, крики и голоса, совсем иначе звучащие в казенных стенах Беккер испугался, потому что бунтовщики, ворвавшись в коридор, могли принять его за полицейского и невзначай убить. Он не помнил точно, какая дверь ведет в комнату к Вревскому и побежал по коридору, стараясь угадать ее или вспомнить номер. И тут понял, что множество сапог и башмаков стучат по коридору, гонясь за ним. Беккер не посмел обернуться. Он уткнулся лицом в стену и замер. Шаги, запах людей и шум дыхания... Пронеслись рядом и промчались далее Видно, его приняли за своего, взявшего Бастилию чуть раньше остальных И тогда Беккер увидел спины сотоварищей И он сразу же успокоился и пошел сзади, разглядывая двери у Утретий остановился, потому что узнал ее и вспомнил номер Он толкнул дверь, почему-то уверенный, что она откроется И удивился, обнаружив, что дверь заперта Беккер стоял в недоумении, забыв о гвоздодере На помощь ему неожиданно пришла чахоточная Чернякова, уже обретшая некоторый опыт по штурму Бастилии. Она приподняла юбку, подпрыгнула, сильно и резко ударила подошвой высокого зашнурованного башмака по филенке и пробила ее рядом с ручкой. Для такого подвига ей пришлось взлететь, но тут-то ее подстерегала беда. Башмак ушел внутрь, а голову потянуло вниз, к полу. К счастью, Бекер не растерялся Рванул девицу на себя Освободил ее ногу И, подержав некоторое время головой вниз Перевернул легкое и горячее тело Девица ничуть не испугалась Открывайте, приказала она Путь свободен Спасибо, сказал Бекер, ставя Чернякову на пол Вы были очень любезны Мы увидимся на баррикадах Сказала девица в припрыжку, убегая по коридору Видно, почувствовал, что кому-то еще понадобится ее помощь Бекер Сунул руку в отверстие филенки Повернул ручку изнутри Дверь открылась И он оказался в кабинете, где еще столь недавно Был бесправен и напуган А сегодня вернулся как бы мстителем Хотя его мучитель отсутствовал Бейкер прошел к железному шкафу И с помощью гвоздодера Помучившись минут пять Взломал его старый замок Внутри было много синих папок И бейкер, чувствуя наслаждение От возможности вести себя так Кидал папки на пол Кто-то заглянул в дырку в дверь и крикнул «Так их, давай, жги!» Нужных папок все не было бейкер уже опустился на корточки Вороша на нижних полках Хотя помнил, что Вревский доставал папки сверху Не найдя папок бейкер принялся ползать по полу Разбрасывая синюю груду папок Лелея надежду отыскать нужную Папок не было и там По коридору бегали люди, кто-то кричал, издали «Ты керосину, неси керосину, так быстрее загорится!» Бекер понял, что революционеры решили устроить большой пожар, но он не мог уйти. Шкаф был пуст, на полу искать бессмысленно. Донесся взрыв криков, радостный взрыв. Бекер понял, что это означает «удачное начало пожара». Бекер постарался думать спокойно, куда еще могли деться папки. «Может быть, они в столе?» Ящики стола были заперты. Бекер начал взламывать их к вздодерам и выкидывать из них бумаги, старые растрепанные тома кодексов и уложений. Поднялась пыль. «Беги!» — сунулась черная рожа из коридора. «Сгоришь!» Дым полз в дверь. Бекер продолжал взламывать ящики. Ящиков было шесть. Папки нашлись в нижнем, правом, под пустыми бумагами. Коля уже убедил себя в том, что Вревский увез их в Крым. Папки... Остались в кабинете случайно Вревский намеревался забрать их с собой, надеясь распутать дело Поэтому спрятал к себе в стол ключ, от которого пока не сдал Неожиданно отъезд перенесли на несколько часов вперед Шоферы суда и комендатуры опасались оказаться на перевале в темноте По слухам, там подстерегали татарские бандиты Поэтому у Вревского не хватило времени вернуться в суд за своими вещами и папками